Два года спустя. Эпилог. С обшарпанного потолка свисала одинокая тусклая лампочка. Время от времени мигала и негромко гудела. Мир стал таким же тусклым и ненадёжным. Все едва цеплялись за жизнь. На диване сидела женщина, отчаянно сдерживая слёзы. Она понимала, что в дверь вот-вот постучат, Она с ужасом ждала этого стука, но не хотела, чтобы сын заметил её испуг. Мальчик должен знать, что впереди новая, лучшая жизнь. Надо быть сильной. Её любимого единственного ребёнка заберут. Вот тогда можно рыдать. В захлёб, пока не сойдёт с ума и забудет. Мальчик сидел рядом, тих не двигаясь. Казалось, ребёнок сознавал, что его жизнь изменится бесповоротно. У ног лежал рюкзачок, но женщина догадывалась, что все вещи сразу уничтожат. Мать с сыном молча сидели и ждали. В дверь тихо постучали, осторожно, три раза, неназойливо. «Войдите!» ответила она и вздрогнула от звука собственного голоса. Дверь открылась. В квартиру вошли двое мужчин и женщина, все в чёрном с защитными масками на лицах. Незнакомка в чёрном держалась властно с достоинством. «Хорошо, что вы готовы», — сказала она. Сквозь маску голос звучал глухо. «Позвольте выразить вам глубокую благодарность за ваше самопожертвование». Потомки вас не забудут. Мы стоим на пороге величайшего открытия. Мы обязательно найдем выход. Даю вам слово. Женщина безмолвно кивнула. Если бы она заговорила, то не сдержалась бы и выплеснула наружу всю боль, страх и негодование. Нет, сын не должен видеть материнскую слабость. Женщина сдержала свои чувства. «Пойдём», — произнесла незнакомка в чёрном и протянула руку мальчику. Он посмотрел на мать. Ему незачем было сдерживаться. Слёзы градом покатились по щекам. Он вскочил и прижался к матери. «Ты совершишь великий подвиг», — сказала она. «Я тобой горжусь. Ты самый лучший. Я тебя очень люблю. Не забывай меня». Он схлипнул и уткнулся ей в плечо. Пришла пора расставания. «Прошу прощения», — заявила незнакомка в чёрном. «Времени мало. Поймите нас правильно». «Иди», — сказала мать сыну. «Иди ничего не бойся». Он посмотрел на мать заплаканными глазами, размазал дорожки слёз по щекам, и решительно кивнул, словно обещая, что с ним всё будет в порядке. Он тоже умел быть сильным. Мальчик повернулся, подошёл к двери и вышел на лестничную клетку. Он не стал оглядываться, он не произнёс ни слова. «Огромное вам спасибо», — сказала незнакомка в чёрном и последовала за мальчиком. Один из мужчин поглядел на тускло мигающую лампочку — и обратился к спутнику. «Помнишь, кто ее изобрел? Может, назвать этого Томасом?» Оба вышли и закрыли за собой дверь. Женщина скорчилась на диване и зарыдала. Читал Игорь Князев